До славянское заселение Южной России. Что разуметь под началом истории какого-либо народа? С чего начинать его историю? Древние греческие и римские писатели сообщают нам о Южной степной России ряд известий, не одинаково достоверных, полученных ими через посредство греческих колоний по северным берегам Черного моря, от купцов или по личным наблюдениям. До нашей эры разные кочевые народы, приходившие из Азии, господствовали здесь один за другим, некогда киммериане, потом при Геродоте скифы, позднее, во времена римского владычества, сарматы. Около начала нашей эры смена пришельцев учащается. Номенклатура варваров в древней скифии становится сложнее, запутаннее. Сарматов сменили или из них выделились геты Языги, раксаланы, Аланы, Бастарны, Даки. Эти народы толпятся к Нижнему Дунаю, к северным пределам империи, иногда вторгаются в ее области, скучиваются в разноплеменные рассыпчатые громады, образуют между Днепром и Дунаем обширные, но скоро приходящие владения, каковы были перед Рождеством Христовым царства Гетов, потом Даков и Роксолан, которым римляне даже принуждены были платить дань или откуп. Видно, что подготовлялось великое переселение народов. Южная Россия служила для этих азиатских проходцев временной стоянкой, на которой они готовились сыграть ту или другую европейскую роль, пробравшись к Нижнему Дунаю или перевалив за карпаты. Эти народы, цепью прошедшие на протяжении веков по южнорусским степям, оставили здесь после себя бесчисленные курганы, которыми усеяны обширные пространства между Днестром и Кубанью. Над этими могильными насыпями усердно и успешно работает археология и открывает в них любопытные исторические указания, пополняющие и проясняющие древних греческих писателей, писавших о нашей стране. Некоторые народы, подолгу заживавшиеся в припантийских степях, например, скифы, входили через здешние колонии в довольно тесное соприкосновение с античной культурой. Вблизи греческих колоний появлялось смешанное эллино-скифское население, скифские цари строили дворцы в греческих городах, скифская знать ездила в самую Грецию учиться, в скифских курганах находят вещи высокохудожественной работы греческих мастеров служившей обстановкой скифских жилищ